Щипнув переносицу, Равилстон попытался прочнее утвердиться на шатком стуле. Видите ли, ошибка ваша, что живя в гнилом обществе, вы решили лично сражаться с ним, не подчиняться. Но чего вы добьетесь отказом зарабатывать? Возможно ли отгородиться от всей экономической системы? Невозможно. Путь один. Менять. «Обновлять саму систему, другого не дано. Нельзя навести порядок, забравшись в свою нору». Гордон мотнул ногой на косой потолок своего клоповника. «Да уж, поганое нарище. «Ой, я совсем не это имел в виду», — смущенно охнул Равилстон. «Ладно, давайте по существу». «Считаете, мне срочно надо искать хорошее место?» «Ну, места ведь бывают разные. Продаваться в это рекламное агентство действительно не стоит. Однако оставаться на нынешней вашей службе, согласитесь, тоже обидно. В конце концов, у вас талант, нельзя им пренебрегать». «Да-да, мои стежки. сардонически хмыкнул Гордон. Равелстон потупился и замолчал. Стихи Гордона ⁇ это его злосчастная поэма Прелести Лондона. Если сам он не верит, то никому на свете не поверит в осуществление его грандиозных замыслов. Вообще он вряд ли сумеет еще хоть что-то написать. По крайней мере, в таком месте, сдавшись и опустившись, Никогда. Похоже, выдохся. Непозволительно, однако, дать ему усомниться в призвании гордого нищего поэта. Довольно скоро Равилстон поднялся. Мучила духота, да и хозяин откровенно тяготился гостем. Натянув перчатки, Равилстон пошел к двери, вернулся, снова нервно снял перчатку. «Слушайте, Гордон, как хотите, я все таки должен сказать, здесь отвратительно. Весь этот дом, вся эта улица...» «Ага, помойка. Мне годится». «И обязательно именно здесь?» «Старина, у меня 30 шиллингов в неделю». «Тем не менее. Разве нельзя подобрать что-то приятнее, уютнее? Сколько вы платите хозяйке?» Восемь шиллингов. За эти деньги сдаются нормальные комнаты, правда, без мебели. Почему бы вам не снять нечто такое, одолжив у меня десятку на обустройство? Одолжить? Говорите прямо. Взять у вас. Равелстон покраснел. Проклятье, зачем такие выражения? Не отрывая взгляда от стены, решительно произнес.